Глава сорок первая. А вы это вот видели? «Зик, застегни штаны и не позорься. Если рой нас догонит, то первым делом они отгрызут тебе именно придаток. Ну ладно, уговорил. Не буду смущать тебя размером, хохотнул Экс. Я не ответил на подначку. Вместо этого, продолжая лежать на платформе, выстрелил. Пуля достигла цели и упокоила одного из синих. Твари не дали нам спуску, и уже через полчаса после моего прорыва с территории складов начали стягиваться к вокзалу. Хорошо хоть, что мы смогли как следует запастись топливом. «Штуцер, может, взорвешь наливник? Сделай ба-бум. Нет, Зик, он еще может нам пригодиться на обратном пути. Хм, братан, а ты оптимист. Хочешь в одиночку положить кучу народа? Штуцер, ты же не Господь Бог. Будь с нами человек двадцать или тридцать, могло бы и получиться. А так единственный вариант их уделать это диверсия. Правда, для этого нам сначала придется замутить просто охренительный отвлекающий маневр». Зик, я не планирую соваться туда, сломя голову. Мне достаточно выкурить иболита за охраняемый периметр. Периметр, хрениметр!» Передразнил меня экс. Что, Цэр? Твой план скучный, да неприличие!» Я бы на твоём месте, как настоящий герой, верхом на белом коне ворвался в логово врагов и размахивая мечом, заставил всех сдаться. Затем, когда все враги были бы повержены, я, как следует, засосал бы эту тёлочку. Я бы не спеша перекинул её стройное тело через круп лошади и ускакал бы с ней в закат. Чё ты ржёшь, штуцер? Я такое в старом кино видел. Умели же раньше снимать, не то, что сейчас. Я вытер улыбшиеся на глазах слезы. Боюсь, что такого эффектного появления у меня не получится. Смотри, рой больше не несется за нами следом. Экс лишь покосился в сторону станции и тяжко вздохнул. Наверняка рассчитывал пострелять по полю из пулемета. Да ты не боись, штуцер! не найдем белого коня, придумаем вариант получше, хлопнул он меня по плечу. Ты лучше не отвлекайся от дороги, клоун. Неси, бро. Тут ветка всего одна. Дополнительные линии, идущие в промзону, не в счет!» Тусклая фара на носуд резины разгоняла темноту, и мы неудержимо неслись вперед. Дождь немного усилился, и мне пришлось покинуть облюбованное место на платформе и перебраться в кабину к зигзагу. Уже близился рассвет. Когда я заметил впереди на рельсах нечто странное. Зиг, сбрось скорость. Экс послушно выполнил приказ. Там препятствие, сказал я, беря на изготовку оружия. Вижу, похоже на человека, сказал он. Я перехватил ПП и, не дожидаясь полной остановки дрезины, спрыгнул. Медленно на полусогнутых ногах я направился вперед. Кажется, он привязан к рельсам, заметил Зик. Я приблизился к лежащему лицом вниз человеку. Нужно проверить жив ли он. Лица мужика не было видно. Лишь по косматым волосам и длинной бороде было понятно, что он не молод. Я склонился над телом и ткнул его стволом оружия в спину. Раздался болезненный стон. «Ча, браток, потерпи". Зик спрыгнул с платформы и поспешил ко мне, помогая перевернуть раненого. "Фить. Что, сэр? Мне это не нравится". Зик ухватился за шею. Я не успел ничего ответить. Притворяющийся раненым человек резко вскочил и брызнул мне в лицо какой-то дрянью. Пока я рычал и растирал глаза, кто-то зашел мне за спину и ударил по голове. Перед глазами вспыхнула сверхновая. а когда ее свет в померк, я почувствовал, как кто-то меня настойчиво трясет за плечо. Зик. Нет, мля, папа пи, двенадцатый, раздался голос напарника. Штуцер, я же тебе говорил, что это паршивые места, говорил, невесело откликнулся я. Но ну, тогда хватит тут валяться. Скоро рассвет. И боюсь, когда ты соизволишь скинуть со своей головы этот вонючий мешок, то сможешь оценить все великолепие места, куда мы попали. Не дожидаясь ответа, Зиг стёрнул с моей головы ткань. Мы были в стальной клетке, Десять на десять. идеальный куб с небольшим козырьком от дождя. Тюрьма не иначе. Из бонусов мы оба были живы и относительно здоровы. Здоровенная шишка у меня на затылке не в счет. Зиг. Что тебе? Ты рассмотрел нападавших? О, да, во всех мать его подробностях. Ведь меня их яд не вырубил. Они искрутили меня лишь по чистой случайности. Ладно, хватит хвастаться. Говори уже по существу. «Штуцер, это дикие. Да, те самые людоеды, о которых рассказывают страшные байки во всех кабаках. Я рассмеялся. Зик, ты гонишь. Пенчать ждать. Я серьезно». Экс нахмурился. «Штуцер». Я в отличие от тебя не сопротивлялся и сделал вид, что в полной отключке. Паралич конечности не в счет. Да и связали нас чисто для порядка. Я подошел к решетке и попытался ее толкнуть. Боюсь, что, цир, ты знаешь, что они задумали. Я пожал плечами и продолжил изучать нашу темницу. Мы оба будем находиться в этой клетке, пока один из нас не сожрет второго, И лишь тогда выжившего выпустят. Зиг, с чего ты это взял? А с того, что я благоразумно решил не показывать, что пришел пришёл себя. Мне удалось услышать обрывки их разговоров. Кстати, есть хорошие новости. Вчера мимо их засады проскочил красный броневик с девушкой за рулем. Эти дикари искренне сокрушались, что твоя избранница не заглянула к ним на огонек. Те, что нас захватили, были изновь обращенных». Неплохо разбираются в технике, да и не такие жуткие, как руководящий ими старик. Тот лишь рычит, как лютая тварь. Наше барахло они забрали как законные трофеи. Клетка крепкая, и ее невозможно сломать. Пока ты дрых, я уже попытался отсюда выбраться. Пол нашей камере из армированного бетона сбежать отсюда без посторонней помощи не получится. Дерьмо. Я пнул босой ногой решетку и тут же выругался. «Штуцер, А давай ты убьешь меня, схаваешь мою печень, войдёшь в доверие к диким и сбежишь. «Зик, ты охренел? Не, бро, я серьезно. Если мы тут оба подохнем, то кто будет выручать гадюку? Так, стоп, прекрати это. Не, Штуцер, Это ты послушай меня. Если у тебя получится выбраться из мешка, то передай моей дочери, что я был вкусный. «Зик, прекрати. Я не собираюсь тебя жрать. Мы же не полные дураки, чтобы не найти способ выбраться из клетки. Что, царь? Если ты не заметил, то открою страшный секрет. Мы в зоопарке. Такие места, как это строят для диких зверей, чтобы они не вырвались на свободу. Мы с тобой как пара волков в тесном загоне, и дня через два-три вцепимся друг другу в глотки. Иного расклада попросту не существует. К тому же, вон тот пигмей на вышке за нами наблюдает. Зик, ну топтавшегося в отдалении тощего подростка, вооруженного луком и стрелами. "Мать его итить. Зик, как же мы так вляпались?" экс развел руками. "Знаешь, штуцер. А я ведь не смотрел кино уже лет сто!» севшим голосом произнес пилот. "Это чего тебя вдруг потянуло поговорить на эту тему?" "Да так", Неопределенно отозвался экс, поднимая с пола небольшой предмет. "Ты ведь помнишь того ушлого парня? который носился по мешку и выкупал всевозможные носители с записями фильмов. Да, вроде слышал о чем то таком. Как там его звали? Защелкал я пальцами, пытаясь вспомнить. Спилберг, подсказал Экс. Да, точно. И как это я умудрился его забыть? Так вот, продолжил Зик, Этот фрукт мечтал, что откроет собственный передвижной кинотеатр и будет колесить по мешку и устраивать кинопоказы. Нашли из деловые люди, которым задумка понравилась. Парню выделили средства для открытия своего дела, и он на радость кредиторов неплохо раскрутился. Дело приносило стабильный доход. А потом этот фрай решил, что сможет скрыться с заработанными камнями. Я это к чему все веду. Последний раз раскуроченную тачку этого психа видели неподалеку от мясокомбината. Говорили, что он сумел сбежать. И сейчас крупная шишка где-то в центральной части мешка. Зик, хоть убей меня, но я не понимаю, какое отношение все это имеет к нашей ситуации. На вот, держи. Экс бросил мне небольшой предмет. Я поймал его на лету и едва предмет рассмотрел, как подавил себе желание швырнуть его обратно. Ну, теперь ты доволен? кмыкнул Зик, усаживаясь на бетонный пол. И из чего это мне быть довольным? Ну как же? Ты только что получил во владение целый кусочек Спилберга, расхохотался он. Да иди ты, сказал я, задумчиво рассматривая человеческую челюсть с парой приметных золотых клыков. «Зик, ты молодец, прокричал я, едва не прыгая от радости. Нет, Штуцер, Я не спорю, что я гений, но раскрой мне причину твоей радости. Неужели ты нашел способ вытащить нас отсюда? Представь себе, да. И это наш пропуск на волю.